романс лились и означали грусть ручите глаз тех уст напевы те слезы павшие из глаз прекрасной и печальной девы терпели губы тяжки зной труд голоса душа творила и смело плача предо мной Она со мною говорила. Мне речь ее была нова, И я был очарован ею. Ее последние слова Я повторяю, как умею. Ах, не могу я слез не лить, Судьбы моей ничтожна малость И лишь любовь. он лишь, он лишь. И снова плакать принималась.